Человек быватель просто-напросто не заметит. Скажу без всякого хвастовства, на сегодняшний день я единственный в Англии способен правильно истолковать слова вашего зятя. Разговор происходил в сумерках дня за 3 до Рождества. В библиотеке дома на Гановерс-сквер ещё не зажигали ни ламп, ни свечей. Было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 Но почему, сэр? Буду крайне признателен за любой совет. Мистер Норл кивнул. Не вините мистера Стрэнджа, произнёс он. Профессия волшебника, как никакая другая, чревата опасностями чести, славы и политика, и уж спруденцией в сравнении с ней, детские забавы. Поймите, мистер Вудхоп,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 Или это невольное следствие какого-то заклинания. Вполне вероятно, что ваш родственник разгнявал некую великую силу, и вот результат. Определённо можно утверждать одно: какое-то действие мистера Стрэнджа нарушило естественный порядок вещей. Не понимаю, отозвался Генри Вудхоуп, ласково сурово взглянув на него. Именно этого мистер Норрл всегда пытался избежать.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 Может быть, вы напишете ему письмо, сер? О нет. Боюсь, что уже давно исчерпал тот небольшой запас любяния на мистера Странжа, которым располагал. Всё испортила война в Испании. Давая же на Плу остров, он прислушивался к моим советам и с охотой учился, но затем Норл вздохнул. Нет.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 Я уже начал подозревать, что он подумывает о новой женитьбе. О новой женитьбе, воскликнул Лассель. И так скоро после смерти вашей сестры, как возмутительно и как должно быть обидно для вас. Вудхоп печально кивнул. После непродолжительной паузы Лассель продолжил наступление.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 равно как и не подразумевал ни малейшего неуважения к вашей дорогой сестре, самой очаровательной женщине на свете. Однако, знаете ли, подобные случаются, тем более среди джентльменов с определённым складом ума. Лассельs протянул руку к столу, на котором лежали письма Стрэнджа к Вудхоупу, и перебрав их, нашёл нужное. Вот в этом письме, начал он просматривая листок, Наш друг пишет следующее: Джерми сообщил мне, что ты не выполнил мою просьбу. Впрочем, неважно. Джерми исполнил её сам, всё так, как я и предполагал. Лассель положил письмо и мило улыбнулся мистеру Вудхоупу. О чём мистер Стрэндж вас просил? Что вы не сделали? Кто такой Джерми? Я о каком результате речь? Мистер Стрэндж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 И что именно они сказали? Я не повторяю, бредни слуг. Конечно, конечно, но мистер Норрл попросил бы вас на секунду отступить от своих благородных принципов и рассказать всё как есть, искренне и открыто, то есть точно так же, как он сам отвечал на ваши вопросы. Генри Вудхоуп закусил губу.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 Я поступлю так, как вы сказали. Но ну, а теперь мне можно забрать письма? Что до писем? Опять вмешался Лассос. То мистер Норрелл просил бы оставить их на некоторое время в его распоряжении. Он считает, что из них можно немало почерпнуть. Генри Вудхоп собрался было возразить, однако ему не дали произнести ни слова. Мистер Норрелл думает лишь о благе Стрэнджа. У Каризена воскликнул Лассель: "Всё исключительно ради него самого". Вот так и случилось, что Генри Вудхоп оставил письма мистеру Норрулу. Едва посетитель ушёл, Лассель заметил: "Наш следующий шаг послать в Венецию своего человека". "Да", согласился Норрул. "Я Очень хочу узнать истинное положение вещей. Отлично, Лассерс коротко и презрительно усмехнулся. Истинная. Норл стрельнул маленькими острыми глазками, но продолжения не последовало. Не знаю, кого мы можем туда послать, заговорил волшебник. И тале слишком далеко.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 Кричащий случай, когда собирается вместе так много политиков, словно каждый ждал, когда беседу начнёт кто-нибудь другой. Премьер-министр лорд Ливерпуль нервно откашлялся и произнёс: "Может быть, вы ещё не слышали, но из Италии пишут, что Страндж сошёл с ума". Герцк застыл, так и не успев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 Ещё они рассказали, что в Венецию теперь невозможно ввозить ананасы. «Те, "Кто туда доставляет фрукты в город?" пояснил лорд Сидмунд, маленький сморщенный, словно высохший человечек. "Утверждать, что ананасы вылетают из их лодок, словно ядра из пушки. Разумеется, в Венецию привозят не только ананасы, но и другие фрукты: яблоки, груши и прочие. И в этих случаях всё происходит тихо и мирно. А вот летающие ананасы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 А теперь вдруг оказалось, что кто-то должен толковать там действия самого Стрэнджа. Можно спросить мистера Норла? Предложил лорд Сидмуд. Сомневаюсь, что мы услышим непредвзятое мнение, возразил сэр Уолтер Пол. Так что же делать? спросил первый лорд адмиралтейства. Надо написать о встрякам. С характерной решимостью заявил герцог Веллингтон. «Напомнить о горячем интересе, который испытывают в судьбе мистера Стрэнджа и принц-регент, и британское правительство. Подчеркнуть, сколь многим обязана Европа искусству и знанием этого выдающегося волшебника, сообщить, что малейший причиненный ему вред вызовет наше огромное неудовольствие». «О-о-о!»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 Якобы представлявшую собой послание Стрэнджа Генри Вудхопу. Ходили слухи, будто расходы по изданию взял на себя мистер Норл. Генри Вудхоп клятвенно заверял, что не давал разрешения на публикацию. Кроме того, он утверждал, что некоторые из писем претерпели существенные изменения, так и исчезли все ссылки на действия мистера Норла.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 что ничего не смыслит в магии, однако щёл священное писание лучшая защита от чар. Он оказался совершенно прав. Письма остались в его распоряжении и даже сохранили первоначальный вид. После этого во всех клубах шутили: удивительно не то, что мистер Норрл посредством колдовства хотел завладеть письмами, а то, что Скроуб Дэвис, известный распутник и пьяница, Держит у себя дома Библию.